Глава сорок первая. Дик. Великолепная идея об е з б о л и т ь с я с и в у х о й казалась великолепной только после третьего бочонка пива на голодный желудок, а утром эта чудовищная смесь оказывала прямо противоположное воздействие на организм. Когда Пипка распахнула окно, у меня мелькнуло желание ее туда же и отправить. Мелькнуло, но прошло. Как только я разглядел свежую ссадину на губе и отекшую щеку, а вот желание спустить с чердака того, кто это сделал, осталось. Юркая девчонка наврала про то, что это она побила противников. Конечно, ей никто не поверил. Но не буду же я п р и л ю д н о уличать ее в о л ж и Нет, я сам разберусь и накажу п о г а н ц а Только отявленные ъ подонки могут избить слабого и беззащитного. И да, нужно девушке дать возможность спокойно помыться, постираться, привести себя в порядок. Не д е л а я это. То холодная река, то проливной ливень, то гонка под палящим солнцем. С таким праведным настроением я отправился искать хозяйку, а нашел ее долговязого сына со свежей шишкой на лбу. Глаза парня подозрительно забегали, стоило взглянуть в его сторону, я подошел. д я д е н ь к а Мак, не надо, я все понял. Он весь сжался, прикрывая голову руками. Мы поняли, он один из вас, не бейте, д я д е н ь к а Избить слабого и беззащитного может только последний подонок, а этому за пипку уже отомстили. Два раза за один проступок не хорошо наказывать. Чем это тебя так? Уточнил я. Он шмыгнул. Льдом, дяденька, оригинальное оружие для расправы, но мальчишка был слишком жалок, чтобы использовать в отношении его, чтобы то ни было. в ы п о р о т ь розгами, разве что. Интересно, кто его так? Для льда не сезон. Гроза? Эта мысль неприятно царапнула душу. А ну дуй отсюда, шугнул его я, и парень п р и п у с т и л в сарай. Ты чего маленьких обижаешь? Я вздрогнул. Флаобец так редко говорил, что я до следующего раза успевал забыть, как звучит его голос. Чтобы он наш, возмутился я и снова чуть не проговорился. Нашего пипку не обижал. Как обидел? Флаобец обошел меня и встал передо мной. Хм, значит льдом мне от грозы прилетело. В конце концов парень мог и образно выразиться, но то, что мстителем оказался не таинственный красавчик Флаобец, меня обрадовало. Ударил? Пипку? Мак рванул с места с такой скоростью, что я чудом поймал его за плащ. Он уже получил свое, довольно. Гроза встряхнулся, словно сбрасывая наваждение, и обернулся ко мне. Ничего непоправимого не случилось, попробовал я остудить его пыл. И вообще, это моё дело, а не его. Ну, подрались, мальчишки дерутся. М -м -м", промычал Гроза, поправляя перевес с оружием. Мальчишки дерутся, проговорил он, словно убеждая себя. Выходит, он тоже знает. С другой стороны, попыток ухаживания от него я не замечал, хотя кто знает, как у них во Флаобии принято. Мне тоже это не нравится, кивнул я. Не нравится, помотал головой он. Это от безделья. Болтается, где попало, и вечно в неприятности вляпывается. Все неприятности от безделья, кивнул я. Где их только находит? Я что шел спросить? Мне тоже стало интересно, зачем он шел. Мы здесь надолго планируем задержаться. Вообще нет, я узнавал, если выехать с рассветом и останавливаться только по необходимости, можно добраться до т о б р и д ж а до заката. Там все же безопаснее. Мак кивнул, но взгляд у него остался напряженным, направленным то ли в даль, то ли внутрь. Это плохо? Уточнил я. Тебе нужна больше времени на отдых? Не в том дело. Гроза посмотрел на меня. И Я бы не хотел, чтобы мы задерживались дольше необходимого. Я склонил голову набок, изображая ожидание продолжения. Просто мне нужно быть в столице к определенному дню, но время пока терпит, пояснил Флаобец. Тебе не кажется, что у нас скопилось слишком много одежды для стирки? Очень много, помотал головой я. И на починку тоже. Скоро в р в а н ь все превратится, Гроза закивал. Пойду-ка я баню организую, чтобы у с к а л ё н ы ша теплая вода была, уведомил я. А я другим про стирку расскажу, поддержал он. Так-то, если не обращать внимания, что Флаобец гроза мировой парень. Пипка идею стирки приняла без восторга. Пришлось ей намекнуть вскользь: теплая вода, баня в полном распоряжении. Беги и закрывайся, пока новых поручений не дали. Дошло? Побежала. Вернулась, поблагодарила. Мелочь, а приятно. К полудню чистая и свежая пипка развесила чистую и свежую одежду сохнуть. Потом у нас был обед. Благодарные жители, которым воины оказывали посильную, а то сил то у нас было много, гораздо больше, чем ума. Помощь нанесли всякой снеди и радовались. Мы уезжаем завтра, а сегодня до конца дня еще сколько полезных дел можно сделать силами отряда. После обеда девчонка села зашивать то, что стало подсыхать. Вечером мы протопили баньку посерьезнее для настоящих мужчин, поскольку флопцы живут отшельниками. Гроза с нами мыться отказался, пошел один. Позже, непринято, но я и рад был. Девчонка никуда не вляпается и будет под присмотром. Распаренные и довольные, мы устроились на ночлег, своевременно встали, собрались и выехали, как планировали. Дорога была хорошей, и лошади держали п р и Темп без особых усилий. Все шло, как планировалось, а ведь это был звоночек, даже колокол на бат. Появление из леса разбойников, когда Толбридж уже виднелся впереди, стоило предвидеть. Если все идет по плану, значит очень скоро это кончится. В этот раз обошлось без деревьев поперек дороги. Наверное, боялись вмешательства стражи города. Одно дело просто разборки между путешественниками. Никогда не знаешь наверняка, кто прав, кто виноват. И совсем другое — преграждать дорогу. За такое не только стражи, и местный маг добавить может. Быстро, качественно, летально. Я с тоской бросил взгляд на ползущее к горизонту солнце. У нас оставалось не так много времени, чтобы добраться до городских стен без нечести. Что равняла самый умный? начал уже знакомый нам вожак шайки. Неожиданный ход, но бодрый, видимо, болезного подлечили, и теперь он был полон энергии и жажды мщения. Да уж поумнее тебя буду подлатый. Устала ответил равняла. Тебя этим составом сколько разбили, так и не дошло, что не твой это контракт. Поплачь с досады, ступай домой и успокойся уже. Ах ты! замахнулся разбойник кулаком, будто всерьез намеревался пойти в рукопашную. Но разбойник и строится предводителей, который был в курсе способностей проклятых магов, двинул ему локтем в ребро, и главарь опустил руку. Но судя по полетевшим в нас стрелам, это был сигнал к нападению. Я на мгновение обернулся, убедиться, что девчонка закопалась среди сундуков, и пришпорил верного, бросаясь в сторону лучников. Сзади послышался характерный плим лука грозы, плим плим плим и разные а о у и также другие бурные эмоциональные реакции разбойников на встречу с его стрелами. Ближайший лучник успел выстрелить мне в голову, попал в плечо. Я же не дурак, скакать к нему по прямой, восседая неподвижно, как памятник. Наконечник застрял в броне, но зацепил. Больше мужик стрелять не будет, может уже никогда. Но сейчас это меня не волновало. Злость, досада, страх за девчонку, боль — все это красным м а р е в о м застило глаза. Я рубил, орал, снова рубил и снова орал. Кажется, я ничего не видел перед собой и совершенно точно ничего не слышал. Осознание реальности накатило на меня, когда вместо врага я увидел пылающие глаза от схерка. Он материализовался из тизы й дымки, это мгновенно отрезвило и не только меня. Бой в одном г н о в е н и е стих. Первыми, как ни странно, отреагировали разбойники, те, кто оказался послабее духом или просто поглупее. А таких оказалось человек пять, примерно половина оставшихся на ногах противников. Побежали. Ни один человек не будет быстрее Цхерка. Зубастая нечисть дружно сделала стойку и рванула следом. Я даже не стал смотреть, чем закончилось дело. Пробиваемся к городу. Крикнул, оборачиваясь. Пончик, прихрамывая на левую кровоточащую ногу, тяжело двигался к повозке. Клык крепко держался в седле. Если ему и досталось от нападавших, то значительно меньше, чем от схерков ранее. Плох был равняло. Он получил много ранений и теперь, когда бой прервался, покачивался, наваливаясь на шею скакуна. Я крикнул ему перебираться в повозку. Пёс, который спешился во время битвы, взлетел на лошадь. Двигался он уверенно, и несмотря на то, что был в крови, серьезных ранений не получил. Не видно было двоих — девчонки и г р о з ы Зато я заметил жеребца Флаопца. Он стоял, склонив голову. Я подъехал. Мак лежал на земле, без сознания, с раной на боку. Платок с лица был сорван. Я спрыгнул. Пульс на шее еще бился, но еле-еле. Даже в наступивших сумерках было видно, как бледен парень, слишком много крови потерял. Флаобец умирал, и жизнь его держалась даже не на волоске, а на честном слове. Тряску в повозке он просто не перенесет. Не уверен, что мы сможем его живым поднять на эту схерковую телегу. Между колес появилась голова пипки. Девчонка выбралась, оглядевшись по сторонам, и, пригибаясь, бросилась к грозе. Она проверила пульс и вытащила из своего необъятного мешка чистую рубашку, прикладывая к р а н Его е мог бы спасти только маг, а у нас нет мага. У нас есть маг, проговорила она, упрямо прижимая тряпку к р а е Я тоже медлил, теряя драгоценное время, и уже собрался окликнуть пончика, даже мертвого воина я не собирался бросать. Дай мне буквально несколько мгновений, проговорила она, не глядя на меня. Откуда-то вытащила нож, полоснула им ладонь и протиснула ее под нагрудник Грозы. Я маг, маг жизни. Время вокруг внезапно вернуло свой бег. Я вдруг увидел, как медленно отступают наши враги, стараясь не привлекать внимания нечести. Услышал вопли глупцов, которые пытались спастись бегством. Услышал хрип и нетерпеливые перетоптывания лошадей и заметил напряженные взгляды товарищей, обращенные на нас. Пончик, помоги загрузить грозу на повозку, крикнул я и вскочил наверного. О том, что девчонка оказалась магом, я подумаю позже. Я подумаю, но не сейчас, не сейчас. Великан споро спрыгнул с козел и поспешил к нам. Кажется, только для меня события от обнаружения грозы до команды Пончику были бесконечно долгими. Для остальных все происходило быстро, и это хорошо, это хорошо. Я подумаю обо всем потом. Потом наш отряд рванул с места со скоростью ветра. Схерки дернулись было следом, но видимо решили, что их и тут неплохо кормят. Все нежненько, е тёпленько, е подано в лучшем виде. И гнаться не нужно, жилы рвать. Или что у них там внутри? Нам даже ворота открыли, закрытые по случаю темноты и нашествия нечисти. Распросы об у с т р о й с т в о в ближайшем к воротам гостевом доме, когда наконец с формальностями было покончено, передо мной встал другой вопрос. Этот вопрос сейчас сидел запертым в номере и ждал решения своей судьбы. А если не ждал и сбежал, то мне же проще.